Глава 13. Эзро Солнце клонилось к закату, неумолимо приближая наступление комендантского часа. Нет, Эзро не собирался нарушать внутренний распорядок, но и оставаться в своей комнате не мог. Он хотел как можно скорее проверить собственное предположение — «Ведь если Эз окажется прав, то терхи с лирейцами смогут здорово продвинуться в борьбе с марготами». «Не отставай», — бросил он Лорни, что плелся следом, с любопытстви крутя головой по сторонам. «И куда мы идем?» — спросил Тайс, догнав лидера. «К водонапорной башне. Я очнулся там, когда мной управлял маргот. Причем меня упорно тянуло к краю крыши. Думаю, это неспроста». «Считаешь брешь там?» Эзро пожал плечами. Это было лишь смелое предположение, но проверить его явно стоило. «Марготы ведь перемещаются по воздуху, помнишь? Брешь может находиться где угодно, даже на высоте второго этажа». «Помню, поэтому и взял тебя с собой. Заберемся на башню, и ты постараешься почувствовать брешь. Ты ведь у нас спец по пространственным перемещениям». «Ну да». Лорни кивнул и поудобнее перехватил небольшой чемоданчик, что нес мышкой. Спустя несколько минут терхи достигли хозяйственных построек, а после и подножия башни. Эзро легко запрыгнул на нижнюю ступеньку на весной лестницы. Тайс подкинул ему свой чемоданчик и забрался следом. Наверху свирепствовал ветер, и Эзро с удовольствием подставил ему лицо. Днем в Лирении стояла жуткая жара, и лишь с наступлением сумерек терхам удавалось передохнуть от духоты — Эзро внимательно огляделся, вспоминая, где именно он очнулся в прошлый раз. «Кажется, вот тут. Проверь. И тянула меня к тому краю». Эз показал рукой в нужном направлении. Тайс понятливо кивнул и открыл свой чемоданчик. Внутри оказались знакомые Эзу гладкие плоские камни с символами. Бордовые, коричневые и белые, испещренные серыми прожилками. Друг подержал каждый в руках — окутывая своей магией, и бросил. Камни рассыпались по полу, и символы на них мягко замерцали в наступающих сумерках. Один камень, самый близкий к краю, и вовсе засветился синеватым, а перечеркнутый зигзаг на нем словно ожило начал двигаться. Лорни опустился на корточки, проделал череду непонятных манипуляций, меняя камни местами. «Да, тут явно что-то есть, смотри, как реагируют» поделился он наблюдениями. Переместившись почти к самому краю крыши, Тайса схватил голубоватый камень и применил к нему заклинание разрушения В руках Терха осталась мелкая светящаяся пыль. «Подстрахуй», — попросил он Эза, протягивая свободную руку, и, встав на самый край, сдул с ладони пыль. «Есть!» — воскликнул победно. «Всего в метре от них...» замерцало в воздухе вытянутое пятно, похожее на рваную дырку в тканом полотне. «Это и есть брешь?» — уточнил Эзро. «Ну, прежде я бреш и не видел, но, думаю, вряд ли лирийцы стали бы строить здесь портал. Так что да, это оно самое. И что будем делать?» «Ничего». Эз оттащил друга подальше от края. «Ты отправляешься к себе, а я расскажу про брешь руководству Академии». Как долго продержится магический след? Эс кивнул на светящуюся в воздухе пыль. Минут десять, не больше. Значит, нам надо поспешить. «Где ты ходишь?» Эрея показалась в дверях, как только Эзро переступил порог своей комнаты — комендантский час начался еще 20 минут назад в голосе сестры читалось волнение мы с тайсом обнаружили брешь Ту самую через которую проник маргот Эри еще больше разволновалась да не волнуйся я уже сообщила руководству поэтому и задержался Эре кивнула и нервно заломила руки ты не думаешь что нам стоит вернуться вопрос сестры сильно удивил «Куда? В Тайзарх? «Да, здесь небезопасно. И... я боюсь. Было видно, как Эрея тяжело признаваться в своих страхах. Ты тогда был сам не свой? когда поглотил призрака. Я чувствовала, что тебе плохо, но не могла понять, почему. И не знала, где тебя искать. Как ни старалась, не могла понять направление. И вообще... я кажется бездарна». Эри беспомощно плюхнулась на край кровати, Ее плечи поникли, а голова опустилась. Да, сестра никогда не понимала преимуществ кровной связи, и в отличие от Эза, пользоваться ей особо не умела. Неудивительно, что она не смогла его найти. Но в какой-то мере это упущение и Эзро тоже. Надо будет выбрать время и позаниматься с сестрой. Больше подобного не повторится. Теперь у нас есть ловцы. А по поводу возвращения... «Боюсь, что в Тайзархе дела обстоят не лучше. Я связывался с нашими. В Академии дышило, пока все спокойно. Зато в столице зафиксировано уже три случая нападения марготов. К тому же мы сейчас нужнее здесь». «Зачем?» Эрея пожала плечами. «Завтра мы сдадим кровь для активации ловцов. Больше мы ничем помочь не сможем». «Говори за себя». Эзро неожиданно разозлился. Сначала сестричка вывела его из себя тем, что поехала студентом по обмену, вопреки его воле. А теперь она, видишь ли, захотела обратно, в самый неподходящий момент. Эзрос с трудом заставил себя успокоиться. Ему стоит проявить терпение. Эрея просто боится, и поэтому хочет домой, считая, что там они окажутся в безопасности. «Мы должны закрыть брешь. Лерейцы не справятся с этим в одиночку. Если даже для ловцов нужна кровь обоих народов...» то для закрытия брешей и подавно понадобится совместная магия. «Ты так в этом уверен?» — фыркнула сестричка. «Я доверяю своей интуиции». «А мне кажется, дело вовсе не в интуиции». Эз с подозрением выгнул бровь. «Куда Эри клонит?» «А в чем же?» «Ну, например, в одной несговорчивой девице, что никак тебе не дается. Или она уже отдалась?» «А, Эз?» Эре, вдруг разом повеселела, забыв. Эре вдруг разом повеселела, забыв о своих страхах. Я узнала про медальон, о котором ты спрашивал. Это магический амулет, который местные девушки ласково прозвали не залетайкой. Вот значит, как Эзро непроизвольно сжал челюсти. Только не говори, что ты всерьез запал на нее. Эри, как всегда, уловила его настроение. А если и так? Эз не стал отрицать очевидного. «Тогда нам точно лучше уехать, а тебе — выкинуть эту лирейку из головы. Из этого не выйдет ничего хорошего». И «Я сам решу, что и как мне делать». Отрезал Эз. «И вообще мне пора готовиться. Завтра мы с ректором и лирейскими магами идем к прорехе. Попытаемся закрыть ее. Если получится, это решение получше, чем ловцы». С этими словами Эз... Выпроводил сестру за дверь. Карина. Стоило нам свее вернуться в общежитие, как подруга потащила меня на кухню с явным намерением узнать все подробности моего романа с Эзро. Я не сопротивлялась. «Обещание есть обещание». Да и Вея заслуживала знать правду, особенно после ее великодушного прощения и поддержки, которой мне так не хватало в последние дни. Я больше не оставалась один на один со своими страхами и сомнениями. Есть с кем поделиться и у кого попросить помощи. Мы в четыре руки слепили сырники, одновременно болтая. Так было даже легче. За работой притуплялся жгучий стыд за то, что случилось между мной и Терхом. Я поведала подруге «все», от начала и до конца, уже ничего не утаивая. «Вот же разрисованный! Это же надо! Решить, что наши студентки — девочки по вызову! Подарочки от благодарных преподавателей! У них там в Тейзархе что так принято? А девушки легкого поведения, небось, встречаются на каждом углу!» Сквозь смех комментировала подруга. «Ну и что было потом?» Нетерпеливо подгоняла она меня с продолжением. «Было видно, что мой рассказ захватил Вею». «Значит, ты все же решила ему отдаться. Ну и как все случилось? Понравилось?» — спросила Вея под конец. «Да», — тихо ответила я, смущаясь. «Он опытный любовник и знает, как доставить женщине удовольствие. В глубине души я понимала, что дело не только в умениях Эзро и его знании женского тела. Я плавилась в объятиях Терха, летала и падала в пропасть, но такие подробности Вея знать совсем не обязательно» а ты от него сбежала». Вея захихикала так, что я испугалась. «Не услышат ли соседки через стенку? Уверена, этот альфа-самец впервые с таким сталкивается?» «Думаешь?» Я добавила на разделочную доску еще один сырник. «Конечно, ты вообще его видела? Думаю, это девушки за ним бегают. Обычно». «Ты считаешь?» Я постаралась скрыть досаду. «Эзра не отстает, потому что я от него сбежала?» Гадалки не ходи! Наверняка ты такая первая! Надо же парню убедиться, что он все еще мистер совершенства!» У меня резко упало настроение. Из чего бы? Я ведь и сама планировала расстаться с Терхом, вернее, никогда больше не общаться. Вне занятий. Близко. Но почему-то предположение Вии заставило сердце пропустить удар. «Ладно, я не буду горевать по этому Терху. Если уж он решил, что обязан меня покорить, пусть идет в лельскую мглу. Я ему не игрушка». И тут Вея напомнила о том, о чем я предпочла бы забыть. «А что с меткой?» Я вздохнула. Мы слишком увлеклись и не сняли ее. «Ммм, уверенно, он это нарочно». Вея потрясла перед моим лицом готовым сырником. «Зачем?» — удивилась я. «Кто знает, что дает ему эта метка? Сама ведь говорила, через нее ты чувствовала Эзро и нашла его. Возможно, и он так же чувствует тебя. Или даже больше». «Ты ведь поможешь мне выпутаться?» «Конечно, помогу. Только придумаем как. Я считаю, пока тебе лучше не общаться с Эзру Харном. Вне занятия, разумеется». Я только кивнула, потому что от смущения слова застряли в горле. Обещание Вии немного успокоило. Мы нажарили сырников, наелись до отвала и уснули. Утром по Академии прогремело очередное объявление, связанное с марготами. «Внимание! Это не учебная тревога. С сегодняшнего дня Академия переводится на особый режим. Все практики и лабораторные занятия отменяются. Остаются только лекции, которые проходят в главном корпусе». «Ректор перестраховывался. Главный корпус – самая защищенная часть ЛВА». Я же облегченно выдохнула еще и по другой причине. Лекции по медицине у нас на этой неделе нет. На историю тархи больше не ходят. Значит, мы с Эзро не пересечемся. Занятия проходили в штатном режиме, хотя панические настроения периодически проскальзывали. То и дело слышалось. Про родители. А вдруг Марготы нападут прямо сейчас? Надеюсь, все обойдется. Как там Маркус? Шельсарх так и не пришел в себя» но и не умер, хотя бы это обнадеживало. Я изо всех сил старалась сосредоточиться на любимой артефактике, когда в дверь аудитории заглянула медсестра. Карина, Прайс, прошу пройти за мной для сдачи крови». Вея пораженно посмотрела на меня. Я вскинула глаза на госпожу Эйслин. «Иди, Карина, после перепишешь лекцию». Я встала, быстро собрала вещи, и покинула аудиторию в полной тишине. Кажется, одногруппники удивились не меньше нас с подругой». Утром ходили слухи, что терхов вызовут сдавать кровь для активации ловцов. Но я-то не терх. Пока я шла за медсестрой, вдруг вспомнилась одна странность. Мы с профессором Азарелли активировали ловца своей кровью. Он — лириец. Я — тоже. Но ловец сработал. Как же у нас это вышло, если требуется кровь обоих народов? Возможно, все дело в метке Эзро. Она как-то влияет на меня. Не только магически, но и физически я твердо решил задать этот вопрос господину Терлису. Слишком уж уверенно он действовал в тот вечер, когда вытаскивал Маргота из Эзро. Будто точно знал, что у нас все получится. Медблок располагался в отдельном корпусе, синим крестом, обвитым экатой, священной змеей, символом врачевания. Я бездумно вошла в кабинет вслед за медсестрой и увидела всю пятерку терхов. Слава прародителям, сидели они в одном углу кабинета, а меня повели в другой — Щеки вспыхнули, сердце не, кстати, зачистило. Я постаралась дышать ровнее и не смотреть на гостей из Тайзарха. Но Эзро вдруг поднял голову, окинул странным взглядом, как будто он мне рад и не рад одновременно. И громко при всех поздоровался. Я заметила, что остальные терхи слегка удивились, хотя старались не подавать виду. И внимательно посмотрела на брата, но тот проигнорировал ее взгляд. Кажется, Вея была права. Эзро не готов отступать, когда затронута его репутация альфа-самца. Я буркнула. «Добрый день». И сделала вид, что ужасно занята наблюдением за тем, как медсестра протыкает мне палец за пальцем и собирает капли крови в зачарованные колбочки. На занятиях по медицине говорили, что те способны сохранять кровь свежей очень долго. Под немигающим взглядом Эзро было сложно сохранять спокойствие. Но я изо всех сил старалась отвлечься. Хвала прародителям, терхи закончили процедуру первыми и к моему величайшему облегчению покинули кабинет. Чуть позже отпустили и меня. Но вместо лекции я решительно двинулась к единственному магу, от которого ждала ответа на мучивший меня вопрос, к профессору Азарелли. До кабинета господина Терлиса я почти добежала, подгоняемая любопытством и опасениями. Что со мной не так? Вдруг метка меняет мою магию? И даже кровь, «Лельская мгла, какой ужас!» У самой двери я подумала, «А вдруг профессора нет на месте?» Но все-таки постучалось. Открыли мне почти сразу же. Господин Терлис явно занимался какими-то магическими опытами. В комнате клубился розоватый дымок, пахло чем-то пряным и кислым. «Карина? Заходи. Что-то случилось?» Я переступила порог, и пока хватало решимости, выпалила. «Как мы смогли активировать ловца?» «Я ведь лирийка, и вы тоже, а ректор сказал, нужны кровь терха и лирийца, и сегодня меня вызвали сдавать кровь вместе с гостями из Тайзарха. Профессор Азарелли начертал в воздухе сложное заклинание, и дым развеялся, а дышать стало легче. «Карина, я понимаю твои переживания, но думаю, будет лучше, если тебе расскажет обо всем твоя мама, так правильнее по отношению к вам обеим». Профессор мягко мне улыбнулся. «Мама? Я совершенно не понимала, при чем здесь она. Мама ведь не в курсе про метку Терха. Как она сможет мне что-то объяснить?» «Да. Если хочешь, можешь воспользоваться мгновенной почтой Академии», — позволил профессор. «А теперь разреши, я закончу свои опыты. Это очень важно для нашего общего дела». С этими словами меня деликатно выпроводили за дверь, — «Маячками для экстренной почты ЛВА снабжали только преподавателей. Получив разрешение профессора Азарелли, я отправилась в хозяйственный корпус, чтобы получить светящийся шар, куда закладывалось послание». «Ролба, установка для получения шаров, сработала от моего касания. Значит, господин Терлис позаботился об этом. Я взяла в руки маячок и погрузилась в раздумья. Что написать?» «Здешние маячки не приспособлены доставлять длинные послания. Слишком большие затраты магии. Ведь срочные сообщения иногда отправляли одно за другим. Значит, нужно сформулировать коротко и емко. Но в голову ничего не приходило. Мысли путались, и вопросы роились в голове сотнями. Наконец, я начертала специальными символами-заклятиями. Мама, мне удалось активировать артефакт, который активируется лишь кровью терхов». Как такое возможно? Шар моргнул красным. Слишком много символов, слишком много магии, значит дорого. Пришлось убрать почти все знаки препинания и обращения. Шар наконец-то принял письмо. Я начертала на нем новое заклинание, чтобы маячок понял, куда отправиться. Выдохнула и подбросила шар. Маячок рванул ввысь и очень быстро затерялся на фоне ясного дневного неба. Что ж, момент истины. Ответ мамы пришел через час, когда мы с Вией занимались рефератами. Маячок повис возле лица, и я взяла его в руки. Светящийся шар превратился в листок. «Я приеду и все тебе объясню». «Все, больше ни слова». «Да уж, узнала так узнала». Вея приподняла бровь. «Мама опять переживает, что злые терхи съедят ее маленькую девочку?» Я только кивнула в ответ. «Ну уж нет». «Врать, подруги, я больше не стану, но и говорить о том, чего пока сама не понимаю, тоже не стоит. Вот разберусь, тогда я расскажу все, хотя бы Вея».